Бессознательное представление есть такое представление, которое мы не замечаем, но которое мы должны признать на основании посторонних признаков и доказательств. Зигмунд Фрейд. Некоторые замечания о понятии бессознательного в психоанализе. Глава 4. Формирование представлений. Поскольку ребенок маленький и неумелый, взрослые кажутся ему большими и всемогущими. Так, во всяком случае, они выглядят с позиции на четвереньках. Мы вырастаем, а стереотипы остаются. Крупные размеры навсегда ассоциируются с властью. Значительный социальный статус мы определяем прилагательными размера. Большой человек, крупный руководитель, его величество, высочество. Влиятельный человек занимает много пространства. Все атрибуты власти зрительно расширяют. Многометровые королевские мантии, Императорские венцы, жесткие плечи военных мундиров, кашемировые пальто в пол. По сравнению с ребенком любой взрослый немногословен. Тембр его голоса значительно ниже. Именно такой голос воспринимается командным и заставляет нас подчиняться и во взрослом состоянии. Безусловно, взрослый старше детей, поэтому нам удобнее воспринимать в качестве начальника человека старшего возраста. Это кажется естественным и не допускает конкуренции. Мать проводит с ребенком значительно больше времени, чем отец. Более того, в нашей культуре мать представляет детям отца. Рассказывает о нем, объясняет его отсутствие. Словом, формирует представление об отце, вводит его в мир ребенка. Мать обучает первым навыкам, устанавливает первые запреты, утешает и наказывает. Но даже если отец человек слабый и безвольный, в глазах малыша он обладает большим авторитетом. Именно из-за того, что ребенок редко его видит, и часть сведений получает в виде легенды о папе. Во взрослом мире это находит свое выражение в дистанцировании власти от подчиненных. В глубинах нашей памяти навсегда остаются смутные воспоминания о бесконечном доверии и блаженстве, испытанными у материнской груди. Мягкие, округлые формы всю жизнь будут вызывать в нас положительные эмоции. Полные люди кажутся добрее, больше располагают к себе. У новорожденного ребенка есть способность узнавать человеческое лицо. Через 9 минут после рождения, при предъявлении разных изображений, младенцы демонстрировали явную реакцию на изображение человеческого лица. Через несколько месяцев появляется более тонкий механизм узнавания лиц. Свои будут вызывать положительные эмоции, а незнакомые, новые – отрицательные. Тот, кто воспринимается своим, чем-то похож на нас, вызывает больше симпатий. Как годовалый ребенок, мама которого носит очки, с большим доверием отнесется к незнакомой женщине в очках, так и взрослый, солидный человек – Прекрасно покупаются на демонстрацию похожести, предъявление своих черт. Свой привлекательен еще и потому, что привычен. При предъявлении фотографий и их зеркальных отражений люди предпочитают реальные изображения других, но зеркальное — своего образа, поскольку именно зеркальный образ нам привычнее. С раннего детства ребенок связывает привлекательную внешность с добротой, талантом, умом. Все положительные герои сказок прекрасны или становятся таковыми. Внешне привлекательные люди имеют явные преимущества при социальном взаимодействии. Для выживания в мире всемогущих взрослых ребенок должен допустить, что возможно становиться сильным, бороться, побеждать трудности. Так входит в нашу психическую реальность миф о герое. Герой не бог – Он далек от совершенства, в том числе и физического, но в его жизни есть история преодоления. Нас привлекают драмы, особенно чужие. Хорошо поданной героической историей из жизни делает нас неотразимыми в глазах окружающих. Развитие личности включает развитие гендерной идентичности. Уже к трем годам дети знают свой пол и различают мужчин и женщин. Однако критерии классификации еще размыты. Пол может определяться на основании длины волос, одежды и так далее. Только к пяти годам формируется понимание того, что пол — это качество человека, которое не зависит от прически или костюма. Тем не менее, и во взрослой жизни нам также важны внешние, визуальные знаки принадлежности к определенному полу. Первое разделение мира на внутреннее и внешнее — дает человеку необходимость и возможность диалога. Этот диалог с миром будет продолжаться всю жизнь. Мы будем всматриваться, ожидая ответа, в многочисленные зеркала, людей, богов, законы, идеалы. В жестах и знаках, в внешнем облике, в призывах и апелляциях, всей совокупностью деяний мы будем осуществляться, воплощаться в рассказе миру о себе. Вы замечали, с какой периодичностью меняется мода? Почему вдруг появляются реплики из 60 -70 х 70 годов? Один из факторов – подрастают дизайнеры, которые первые представление о красоте получали в детстве именно от мамы, одетой в диоровский нью-лок или в А-образный силуэт. Мир детства – первый опыт нашего взаимодействия с окружающими. Родители не только дают нам любовь и безопасность, Вводят первое ограничение, они также олицетворяют для нас любовь, могущество, закон. Мы формируем свой образ, ориентируясь на их эмоциональные оценки. Мы воображаем их для того, чтобы по их образу и подобию вообразить себя. Ответ на наш первый осознанный образ однозначен: восторг ребенка от собственного отражения. Этот восторг принятия собственного образа – главное условие дальнейшего развития. Наполнить содержаниями можно только понравившуюся форму. Эмоциональный отклик на внешний вид младенца генетически обусловлен. Этологи считают, что естественный отбор снабдил детей рядом стимулирующих особенностей, задача которых вызвать родительские, в особенности материнские чувства. Признаки, определяющие стадию детства, включают в себя большой, выступающий вперед лоб, вздернутый нос, круглые щеки, большие глаза, расположенные ниже середины лица. Приятие, умиление, симпатия окружающих взрослых обеспечивают не только витальные потребности малыша, но и необходимые ему для психологического становления эмоциональные контакты. Не случайно так называемая ангельская улыбка. появляется у ребенка в первые недели жизни. Мимика чисто рефлекторная, но с точки зрения пиар, невероятно эффективная. Весь внешний рисунок поведения, неуверенные жесты, взгляд, позы идеально транслируют вовне суть и потребности малыша. Образы младенцев, мадон, амуров, ангелочков используются в визуальном искусстве для передачи представлений человека о святости, любви, чистоте. Использование характерных внешних черт младенцев обеспечивает неизменный успех анимационным персонажам. Достаточно вспомнить всемирно известных мышей Джерри и Микки Маус. Образы анимационных злодеев, наоборот, часто обладают чертами взрослых или даже пожилых людей. Большие крючковатые носы, кустистые брови, острые подбородки, крупное тело. На начальном этапе формирования личности именно внешний телесный образ является определяющим. Чем сложнее становится человек, тем больше возможностей у него строить осознанный внешний образ, имидж. На каждом этапе развития, взросления, возрастные кризисы, личные проблемы, построения отношений с другими людьми, мы вновь и вновь возвращаемся к определяющей функции внешнего образа. Запомним главные уроки младенческого образа. Внешний образ оказывает влияние на внутренний мир. Успешный имидж нравится носителю независимо от оценок окружающих. Окружающим он тоже нравится. Образ обладает несколькими четко определяемыми характеристиками, чертами. Он понятен, похож на образы представителей имиджевой аудитории. Свой. Способен запускать стереотипное поведение, соответствующее потребностям носителя. Оперирует понятной, хорошо опознаваемой символикой. Улыбайтесь. Людям это действительно нравится. Первое взаимодействие с родителями формируют стереотипы не только последующих отношений, но и влияют на восприятие ребёнком других людей и себя. уже к двум годам ребенок способен конструировать психический образ внешнего объекта. Это очень важное умение позволяет нам устанавливать целостность своей личности и переживать сепарацию с матерью. Ребенок может переживать более длительные периоды разлуки с близкими, имея их мысленный образ. Так, парадоксальным образом психическое представление помогает нам удержаться в реальности, уводя от нее. Ведь мы помним, что помещенный в психическое пространство образ отражает не столько реальность, сколько наше представление о ней. Родители — первые объекты нашего мира и первые самые прочные привязанности. Образы родителей вбираются в наше психическое пространство, идеализируются, то есть обобщаются, становясь в большей мере идеей, чем реальными людьми. В нашей психике — Присутствуют желанные, идеальные, извечно существующие образы, архетипы. Архетип. Прообраз. Первоначальный образ. Идея. Одно из базовых понятий аналитической психологии Карла Густава Юнга. Бессознательные образы самих инстинктов или образцы инстинктивного поведения. Эмоционально-образные установки. Никто толком не знает, как они выглядят, но все смутно помнят. Эти образы являются прообразами, поскольку они в конечном счете присущи всему роду. И если они вообще когда-то возникли, то их возникновение, по крайней мере, совпадает с началом рода. Это человеческая порода в человеке, специфически человеческая форма его деятельности. Архетип определяется не содержанием, а формой, возможностью приобретения формы. Изначально в нас присутствует некая система установок, являющаяся одновременно и образцами, и эмоциями. Архетипические образы всегда эмоционально окрашены. В каждом из нас присутствует идея. Первообраз женщины-матери и мужчины-отца. Даже отдаленное соответствие этим образом, случайная реплика, аллюзия способна вызвать в нас сильный эмоциональный отклик. Создать ощущение близости, родства. Наделяются идеальными чертами, становятся такими, какими мы хотели бы их видеть. Мама – красавица, папа – самый сильный, самый могущественный и так далее. Идеализация этого порядка позволяет ребенку не только примириться с окружающим миром, в котором ему повезло жить с такими замечательными людьми, но и возвысить свой образ в качестве ребенка таких чудесных родителей. Наши представления связаны с оценками. Первый опыт оценок мы также получаем от родителей. Они дают нам волшебные формулы хорошего мальчика, который не плачет, девочки, которая помогает маме и так далее. Оценки окружающих в этом возрасте жизненно необходимы. Они вводят нас в социум, устанавливают морально-нравственные критерии, регулируют наше поведение. Ребенок очень быстро учится проявлять себя таким образом – чтобы удовлетворить родителей, обеспечив себе тем самым их общество, заботу, внимания. У ребенка для ориентации в обществе нет еще здравого смысла, разумных обоснований, социальных установок. Есть только чувства и ощущения. Приятен, неприятен, нравится, не нравится. Работает только эмоционально-чувственный уровень восприятия. Роль эмоционально-оценочных свойств в процессе восприятия другого человека – Остается ведущей и в дальнейшем, какими бы рациональными объяснениями мы не утешали себя впоследствии. Таким образом, наши представления о других людях и о себе всегда эмоционально окрашены и включают реальные образы, а также наши оценки, основанные на раннем опыте взаимодействия и существующих социокультурных стереотипах.